Глава вторая. Когда я вышел на дорогу, прислушивался, вглядываясь в темноту за гребнем и почти потонул в стрекоте кузнечиков, где-то внизу взревела сирена воздушной тревоги. Я ощутил, словно был там, как город пришел в ужас, услышал шум шагов, хлопанье дверей, увидел перепуганные и опустевшие улицы. А здесь все освещали звезды. Теперь пение прекратилось. Недалеко залаял Бильбо. Я побежал к нему. Он забрался в какой-то двор и прыгал среди вышедших из дома людей. Из приоткрытой двери сочился свет. Кто-то крикнул. «Невежа! Закрой дверь!» Все закричали и засмеялись. Свет в двери исчез. Эти люди знали бельбо. Кто-то добродушно упомянул двух старух, и меня приняли без расспросов. Все туда-сюда основали в темноте, был там и ребенок. Он на всех смотрел снизу вверх. Прилетят, не прилетят, говорили все, заговорили о Турине, о несчастьях, о разрушенных домах. Сидящая в сторонке женщина что-то мычала про себя. Я думал, что здесь танцуют. Вдруг сказал я Может быть Ответила тень паренька Который первым заговорил с бельбо Но никто не подумал принести сюда кларнет А ты бы рискнул? Спросил девичий голос Да он будет танцевать Даже если дом загорится Да, да Сказала другая Нельзя Идет война Итальянцы Теперь голос изменился Эту войну я создал для вас. Я вам ее дарю. Будьте достойны ее. Больше нельзя ни танцевать, ни спать. Вы должны, как и я, заниматься только войной. Пародия на речи Муссолини. Замолчи, Фонса. Тебя могут услышать. Ну, чего ты хочешь? Давай споем. И голос затянул прежнюю песню но был уже тише, приглушенным, словно боялся помешать кузнечкам. Присоединились девичьи голоса, двое парней бегали друг за другом по лугу. Бельбо неистово залаял. «Успокойся!» — сказал я ему. Под деревьями стоял сол с топлетенной бутылкой вина и стаканами. Хозяин-старичок налил и мне. Это было что-то вроде астерии но все доводились друг к другу какой-то роднёй и приходили сюда из Турина. «Пока такая погода, тут неплохо», — говорила старуха, — «а когда дожди пойдут и развезет, «Не бойтесь, бабушка, для вас здесь всегда найдется место». «Сейчас ничего, а зимой...» «Этой зимой война закончится», — выпалил мальчик и убежал. Фонса и девушки продолжали петь приглушенными голосами, все время прислушиваясь к далекому гулу и шуму. И я продолжал слушаться в хор кузнечиков, а когда старуха вдруг приоткрыла створку двери, вместе со всеми вскрикнул, прося потушить свет. В этих людях, в этих парнях, в их шутках, в самом их сердечном приеме и в вине было что-то мне знакомое что напоминало мне город минувших времен, другие вечера, вылазки и пикники на берегу По, незамысловатые концерты в остериях на окраине и прошлые дружбы. И в свежести холма, в той пустоте, в том тревожном ожидании бомбардировки я вновь нашел более древний, крестьянский, былой привкус. Я невольно следил за голосами девушек, женщин и молчал. При выходках фонса, Я спокойно, с удовольствием смеялся. Я сидел во дворе на бревне вместе с другими. Чей-то голос меня спросил, «А вы что делаете? Отдыхаете здесь?» Я узнал этот голос. Без сомнения, это был рисковатый, вызывающий голос. Мне он показался типичным голосом женщин из этих мест». Я ответил, полушутив, что ищу с собакой трюфели. Она меня спросила, не едят ли там, где я преподаю трюфели? «Кто вам сказал, что я преподаю?» — удивился я. «И так понятно», — ответили мне из темноты. В голосе таилась какая-то насмешка. Или это была игра. Разговаривать, как на маскараде. Я мгновенно припомнил свои предыдущие фразы, но не нашел ничего, что могло бы меня выдать, и решил, что те, кто был знаком со старухами, возможно, знали и обо мне. Я спросил, живет ли она в Турине или здесь. «В Турине», — спокойно ответила она. В темноте я разглядел, что она, кажется, хорошо сложена. Плечи и колени были четко очерчены. Она сидела, сжав руки коленями, и с блаженством откинув голову назад. Я попытался пристально всмотреться в ее лицо. «Уж не хотите ли вы меня проглотить?» — рассмеялась она. В этот миг прозвучал отбой тревоги. Мгновение все недоверчиво молчали, потом дружно зашумели, дети запрыгали, старики с облегчением вздохнули, Мужчины потянулись к стаканам и стали отбивать такт. — Этой ночью пронесло. — Прилетят позже. — Итальянцы, войну я сделал для вас. Она продолжала неподвижно сидеть. Голова все так же прислонялась к стене, когда я ей прошептал. — Вы Капте? — Ты Она мне не отвечала. Думаю, она закрыла глаза. Мне пришлось встать, потому что все расходились по домам. Я хотел заплатить за вино, но мне сказали «оставьте». Я попрощался, пожал руку Фонса, подозвал Бильбо и, как по волшебству, оказался на дороге один, разглядывая неосвещенный дом. Чуть позже я вернулся в усадьбу. Хотя была ночь, глубокая ночь, Эльвира меня поджидала почти на ступеньках, сложив руки и сжав губы. Она только произнесла. Сегодня вечером вас застала тревога, мы беспокоились. Я покачал головой, улыбнулся, глядя в тарелку, и принялся есть. Молча она бродила около света. Исчезала в кухне, закрывала шкафы. «Возможно, так будет каждый вечер», — пробормотал я. Она ничего не ответила. Я оживал, думая о встрече, о том, что произошло. Для меня имело значение время, минувшие годы, причем больше, чем сама Катэ. Невероятно. Восемь. Десять! Мне казалось, что я открыл забытую комнату, забытый шкаф, и нашел в них жизнь другого человека, пустую жизнь, полную ничтожных опасностей. Именно об этом я и забыл. Не столько о КТ и о жалких удовольствиях тех лет, сколько о юноше, который жил в те дни, о бесстрашном юноше, ускользнувшим от решений поступков, думая, что они еще будут, но уже ставшим мужчиной и все еще оглядывавшимся вокруг, не настигнет ли его на самом деле жизнь. Этот юноша меня поражал. Что было общего между мною и им? Что я сделал для него? Те обыкновенные пылкие вечера, те случайные опасности, те привычные, как кровать или окно надежды. Все казалось мне воспоминанием о далекой стране, о бурной жизни, такой, что, думая о ней, задаешь себе вопрос. Как мы могли наслаждаться ею и так предать ее? Эльвира взяла свечу и остановилась в глубине комнаты. На нее падал свет, и стоящий в центре стола лампы, она попросила меня потушить ее, когда я поднимусь к себе, и я понял, что она колеблется. Рядом с выключателем находился другой, от наружной лампы, и иногда я их путал и заливал светом двор. Я резко сказал, не беспокойтесь, не перепутаю выключатели. Прижав руку к горлу, она закашлялась и рассмеялась. «Спокойной ночи!» «Вот, — сказал я себе, оставшись один, — ты больше не тот мальчик, ты больше не рискуешь, как когда-то. Этой женщине хотелось сказать тебе, чтобы ты возвращался домой пораньше. Она хотела поговорить с тобой, но не решилась, и, может быть, сейчас ломает руки или прижалась к подушке и сдерживает рыдания. Она не обещает удовольствий». И прекрасно знает об этом. Но она заблуждается, видя, что ты живешь в одиночестве, думая, что вся твоя жизнь сосредоточена здесь, в лампе, в комнате, в красивых занавесках, в простынях, которые она стирает для тебя. Ты об этом знаешь. Но подобное приключение уже не для тебя. Тебе нужна не она, а самое большее. Свои холмы. Мне пришло в голову, не заблуждалась ли также и Катэ в минувшие времена. Восемь лет назад. Какой была Катэ? Насмешливой и безработной девчонкой, худой и немного неуклюжей, неистовой, то, что она уходила со мной в кино или в луга, прижимаясь ко мне, беря меня под руку, пряча сломанные ногти, еще не говорила о том, что она на что-то надеялась. Это был тот год, когда я снимал комнату на улице Ницца, давал свои первые уроки и часто ел в молочной. Из дома мне присылали деньги. Так мало, что их хватало только на меня. У меня не было никакого будущего, если не говорить об обычной судьбе деревенского молодого человека, который учится и живет теперь в городе, осматривается в городе, и каждое утро для него – приключения и ожидания. В те дни я виделся со многими людьми со многими общался. У меня были друзья школьных лет, был Гало, который потом погиб под бомбами в Сардинии. Были женщины, сестры знакомых и Мартино, игрок, который женился на кассирше, И болтуны, и чистолюбцы, честолюбцы, которые писали книги, пьесы, стихи, носили их в карманах и разговаривали о них в кафе. С галомы ходили танцевать, ходили на холм. И он был из моих краев. Собирались открыть деревенскую школу, в которой он бы обучал сельскохозяйственным делам, а я — наукам. Мы бы взяли землю, завели бы питомник и обновили бы деревню. Не знаю, как коте попала к нам. Она жила на окраине, на окраине луга, тянущегося до По. У Голо были и свои компании. Он играл в бильярд на улице Ницца. Однажды, в день, когда мы утром покатались на лодке, он зашел во двор и позвал коте. Потом я только с ней проводил то лето. Мы с котэ вытаскивали лодку на берег, бегали по траве и играли, затевая возню в кустах. Меня пугали многие женщины, но не котэ С нею я легко мог быть и надутым. Инициатива так или иначе оставалась за мной. Что-то в наших отношениях напоминало посещение Астерии. Заказываешь выпивку, не ожидая редкого вина, но знаешь, что какое-нибудь вино все равно принесут». Коте успокаивалась и позволяла себя ласкать. Потом у нее от страха замирало сердце. Вдруг кто-нибудь увидит. Мы с ней почти не говорили. Это-то и придавало мне смелости. Не нужно было ни говорить, ни что-либо обещать. «Какая разница?» — спрашивал я. «Между борьбой и объятиями?» «Так, прямо на траве мы один или два раза неумело предавались любви». Наступил день, когда мы уже в трамвае говорили о том, что едем заниматься любовью. Как-то утром, когда мы только пришли, нас застала гроза, нам пришлось грести изо всех сил, и мы оплакивали упущенную нами возможность. Как-то вечером Катэ поднялась в мою квартиру, чтобы мы смогли спокойно покурить. В этот раз мы с большим удовольствием занимались любовью на кровати. И она говорила, как хорошо, если идет дождь или холодно, Очутиться здесь и быть вместе, разговаривать и изливать душу. Она трогала мои книги и в шутку их обнюхивала, спрашивала меня, действительно ли я могу пользоваться этой комнатой днем и ночью, и никто не придет и не будет мне надоедать. Она жила со своими, шесть или семь человек, в двух комнатах, выходящих во двор. Но тот вечер был единственным, когда она зашла ко мне. Она обычно приходила в кафе, где я виделся с друзьями, но поскольку там был гало, и все мы здоровались с ней, она смущенно садилась и переставала смеяться. Я же терзался. Мне нравилось, что у меня есть девушка. Но стыдился, что плохо одет, стыдился своей неопытности. Она мне говорила, что хотела бы научиться печатать на машинке, работать в большом магазине, заработать, чтобы поехать на море. Я несколько раз покупал ей губную помаду, которая настрашно страшно радовалась, и вот тогда-то я понял, что можно содержать женщину, воспитать ее, научить ее жить, но если будешь знать, из чего сделана ее элегантность, всякий интерес к ней пропадает. У КТ было потертое платье и растрескавшаяся сумочка». Я всякий раз чувствовал себя растроганным, когда она говорила о своих желаниях, так как разница между ее жизнью и ими была огромной. Но ее радость из-за помады действовала мне на нервы, и мне стало ясно, что для меня она только секс. Несчастный, проклятый секс. И было жаль, что она настолько невежественна и недовольна жизнью. Она так глупо всему радовалась Иногда неожиданно бывала строптивой и наивной. Все это меня раздражало. Всякий раз мысль о том, что я к ней привязан, что я ей что-то должен, например, время, мне было очень неприятно. Однажды вечером под портиком вокзала я держал ее под руку, и мне хотелось, чтобы она пошла ко мне в комнату. Стояли последние дни августа, и сын моей хозяйки завтра должен был вернуться из летнего лагеря. С ним было бы невозможно принимать у себя женщину. Я ее просил, умолял пойти со мной, шутил, кривлялся. «Я тебя не съем», — сказал я. Она ничего не хотела слышать. «Я тебя не съем». Ее прямая непокорность только разжигала меня, а она, крепко уцепившись за мою руку, повторяла, «Пойдем погуляем». «Потом сходим в кино», — сказал я, смеясь. «У меня есть деньги». Она, надувшись, ответила, «Я с тобой хожу не из-за денег, а я!» — бросил я ей в лицо. «Бываю с тобой, чтобы переспать!» Раскрасневшись, мы возмущенно уставились друг на друга. Позже мне стало стыдно. Думая, оставшись один, я плакал от злости, и мною владели вовсе не радость и гордость за то, что теперь я освободился. А сейчас плакала Кате, и по ее щекам катились слезы. Наконец она тихо сказала, — Ладно, я пойду с тобой. Мы молча дошли до подъезда, она прижалась ко мне, и, положив голову мне на плечо, повисла всей тяжестью. У дверей она меня остановила, вырвалась из моих объятий и сказала, — Нет, я тебе не верю как клещами стиснула мою руку и убежала. С того вечера я больше ее не видел. Я не слишком переживал, потому что был уверен, что она вернется. А когда понял, что это не так, недовольство собственной грубости уже пропало. На моем горизонте вновь появились Галло и друзья, и, в общем, моя затихшая обида — Счастливая исчезнувшая неприятность уже доставляла мне удовольствие, что потом вошло у меня в привычку. Даже Гало не говорил мне о КТ. На это у него не было времени. Он отправился офицером на войну в Африку, и я его долго не видел. Той зимой я забыл о его сельском хозяйстве, о сельской школе, стал полноценным горожанином и понял, что жизнь действительно прекрасна. Я посещал многие дома, говорил о политике, познал другие опасности и удовольствия, и всегда из них выпутывался. Я начал заниматься научной работой. Увидел других людей, узнал своих коллег. Несколько месяцев я много учился и строил планы на будущее. Та тень сомнения в воздухе, то всеобщее лихорадочное состояние, угроза близкой войны — Делали дни более живыми, опасности более ничтожными. Все можно было забросить, отложить на потом, ничего не происходило, и у всего был свой вкус. А завтра, кто знает. Теперь все происходило, и шла война. Я думал об этом ночью, сидя в конусе света. Мои степенные и трогательные старухи мирно спали, Какое им дело до тревоги на холме, если все вернулись, и из щелей в окнах не сочится свет? И Катэ спала в доме среди дома. Думала ли она еще о том, как грубо я когда-то себя повел? Я думал, и мне не было неприятно, что наша встреча была такой короткой и в такой темноте. Несколько дней, работая в Турине, гуляя, возвращаясь вечерами домой, разговаривая с Бильбо... Я раздумывал об этом. Как-то ночью я был в саду, когда вновь раздался сигнал тревоги. Тотчас начали стрелять зенитки. Мы собрались в комнате, дрожавшей от выстрелов. В саду мертвые осколки свистели среди деревьев. Эльвира дрожала, старуха молчала. Потом послышался рев моторов и глухие удары. Окно стало красным и временами ослепительно вспыхивало. Бомбежка длилась больше часа. Мы вышли, когда ослышались последние одиночные удары. Вся Туринская долина была охвачена пламенем.